Глава 17. Театр в старину. Его репертуар. Примадонны. Крепостные актрисы. Опера Буф. Указ о сохранении благочиния в театрах. Первые вызовы артистов. Метание кошельков. Первый вызов автора. Начало постспектаклянной платы. Доступ артистов в дома меценатов. Дом Оленина. Кутежи. Актеры Яковлев и Пономарев, директора театров Юсупов, Нарышкин, Тюфякин и другие, цыганские хоры, их история, Иван Соколов, цыганская катала Нестерша, солистки позднейшего времени. Театр в царствовании Екатерины всегда был полон, все лучшие места были заняты по абонементу. Кресла так и назывались «годовыми». Кресел всего было три ряда, стоили они два рубля с полтиной. В них садились одни старики, первые сановники государства. Офицеры гвардии и все порядочные люди помещались в портере на скамьях за рубль место. Публика в ложах отличалась полнейшей патриархальностью. Нередко можно было видеть женщин в чепчиках с чулком и купцов в атласных халатах с семьей по-домашнему. Мода держать актрис на содержании процветала, как и ратование за приятелей актеров. Все люди образованного класса делились на театральные партии. Так в 1800-х годах существовали партии Семеновой и Вальберховой. За каретами их бегали, останавливали их, выражали им свои похвалы и ссорились на улице за превосходство каждой своей актрисы. В конце царствования Екатерины русский репертуар стал оскудевать отечественными произведениями и стал обогащаться переводными итальянскими пьесами и, наконец, опера «Буф». Наша теперешная оперетка вполне овладела русским театром. Первыми русскими опереточными артистками были Лизонька Сандунова, Дуняша Янковская, Наталья и Маша Айвазовы. Эти артистки скружили головы всей придворной и гвардейской молодежи. Театральный критик того времени князь Шиховской писал, «Эти артистки не дарованием действовали, а облетом искрометного взгляда по всем зорким глазам и самонадеянным сердцам». Позднее, чтобы поддержать оперу «Буф», была вызвана в Петербург актриса домашнего театра Столыпина Новикова, известная в Москве под именем Вареньки Столыпинской. Актриса эта очень понравилась публике, но не удержала падения оперетки на русской сцене. Из столыпинских крепостных артисток известными были «Бутенброк», до замужества Лисицына, по характерному выражению критика того времени, это была баба плотная, белая и румяная, но зубы уголь углем, пела она очень недурно. Из опереточных актеров был известен Уваров, превосходный певец. Перед фамилией крепостных артистов на афише не ставилась буква «Г», то есть «господин или госпожа», и когда они зашибались, что случалось нередко, то им делался выговор особого рода. Но в старину нередко и начальство зависело от подчиненных артистов, раз вышел такой случай. По желанию кого-то из сильных мира был назначен спектакль, но в самый день представления вбегает к директору режиссер и заявляет, что спектакль идти не может, так как первый певец совсем без зубов. «Как это случилось?» – спрашивает изумленный директор. «Он разломил верхнюю челюсть. Какое несчастье!» «Не особенно», – отвечает режиссер, – «он послал ее к дантисту, и дня через три ее починят». Очень понятно, что при современных успехах донтистики подобный казус не может случиться. Про в то время оперетку князь Шаховской писал, «Опера Буф приучила толпу к безотчетному удовлетворению ленивой праздности, пустодельным шутовством и чувственной потехой глаз и ушей, отвлекала от благородных наслаждений ума и сердца драматического театра не только зрителей, но и писателей, могущих сделать пользу ему и русскому слову». Кроме Дмитриевского, Вене, ученого-секретаря Медицинской Академии Хомякова и другие стихотворцы не пожалели своих талантов на угождение причудливой моде. «Дианина древа», «Редкая вещь», «Школа ревнивых», «Венецианская ярмарка», «Хитрая любовница» и другие буфанства торжественно насмехались над опустелостью разумнейшего, благороднейшего и полезнейшего из всех общественных увеселений. Нашу или насильственно привитую к нам оперу Буф можно назвать развратительницей целомудрия русского театра. В ней появились, как говаривали наши предки, гнилые слова или экивоки. Если в комедиях Фанвизина и Книжнина встречались иногда вольные намеки, то они легко скользили в быстром разговоре. Они принуждали бесчинным смехом и рукоплесканием скромность краснеть, а невинность интересоваться». Плоские обиняки заразили комедией Клушина «Эмина».